Александра Лисина. Трое из Академии. Книга четвертая «Трое в долине». Пролог. Вам когда-нибудь доводилось осознавать себя во сне? Не просыпаться, мучительно пытаясь вспомнить детали, не выдыхать с облегчением, выбираясь из паутины ночных кошмаров, а именно находиться во сне, поразительно похожим на реальность. Со мной, например, такое случилось впервые. Я совершенно точно знала, что сплю. Прекрасно помнила, что было со мной в той жизни. Сознавала, что всё происходящее как бы по понарушку, но при этом обладала свободой воли. Могла делать, что хочу — бежать, идти или просто стоять на месте. Ну и выбирать направление, конечно. Хотя конкретно в этом сне выбрать было непросто. Интересно, почему мне не достался какой-нибудь приличный сон? Зелёная лужайка, например, птички, бабочки или просто симпатичная опушка, где было бы приятно остаться. Вместо этого шальное подсознание подсунуло до боли знакомую обстановку подземелье тёмное, глухое. Спасибо, что хоть без нежити. И мне, как и в жизни, во что бы то ни стало нужно было найти из него выход». Раньше я плохо помнила этот сон. Обычно поутру мне доставались одни обрывки. Но сегодня картина наконец-то прояснилась. И я, прислушавшись к себе, поняла, что уже не раз тут бывала. Более того, всё время чего-то опасалась. Однако сейчас бояться мне не хотелось. Сгустившаяся вокруг тьма скорее раздражала, чем пугала. Да и устала я бегать по всяким там лабиринтам поэтому привычным движением просканировала местность прозрением и, обнаружив одну единственную ярко горящую во тьме золотую точку, решительно потопала в ту сторону. Что за клад меня ожидает в конце, я не знала, но надо уже до него добраться, иначе, скорее всего, меня так и будет утягивать в этот дурацкий сон. Правда, напрасно я надеялась, что к кладу проложат прямую и ровную дорогу. «Раскинувшееся передо мной подземелье и впрямь было похоже на лабиринт. Коридоры бесконечно виляли, кружили, путались. На моём пути, как и в жизни, попадалось множество развилок, некоторые из которых упорно возвращали меня на исходную точку. Но я не сдалась. Нет. С каждым ложным ответвлением подземелье вызывало всё большее желание с ним покончить. Поэтому я упорно топала дальше, мысленно отмечая на карте пустышки. И через какое-то, не знаю точно какое, время всё-таки добралась до последнего, прямого, как стрела и абсолютно пустого коридора, в конце которого меня ждала заветная дверь. Дверь, кстати, оказалась самой обычной, деревянной, с простой железной ручкой, за которую я и взялась, пристально отслеживая прозрением ту самую точку, что от меня так долго пряталась — Однако она больше не собиралась убегать, напротив. Даже засветилась ярче, словно поторапливая и намекая, что разгадка близка. Открыв дверь, я некоторое время просто стояла на пороге, пытаясь нащупать заклинанием то, что так настойчиво меня звало. А потом я увидела загоревшиеся на уровне моего лица два ярко-желтых глаза с узкими вертикальными зрачками и непроизвольно вздрогнула. «Саан, да что ж меня повсюду преследует этот образ?» Впрочем, за последние сутки моё отношение к Мрону несколько изменилось, поэтому я взяла себя в руки и всё-таки сделала шаг навстречу, надеясь, что хотя бы так во сне он даст мне долгожданные разъяснения. «Мастер Мирт», — настороженно позвала я, силясь разглядеть притаившийся во тьме силуэт, — Тот явственно дрогнул, однако не захотел отвечать. Ну а поскольку ждать и сомневаться мне надоело, то я так и продолжала идти вперёд. Быстро, уверенно, ровно до тех пор, пока не добралась до спрятанного во тьме предмета и не осознала, что вижу самое обыкновенное зеркало. При виде появившегося в нём отражения я озадаченно замерла, никак не ожидая, что когда-нибудь решусь обрезать косу до пояса, Смело распущу волосы и сменю простую дорожную одежду на слегка нескромный, но весьма эффектный костюм из темно-серой кожи. Однако больше всего меня поразили глаза, мои же собственные глаза, которые вдруг полыхнули знакомыми ярко-желтыми огнями и обзавелись узким, вытянутым, как у химер, вертикальным зрачком.